Действие должно было происходить в большом купеческом доме. Федотов жадно выискивал подробности обстановки, высматривая обои, люстры, мебель. Встречался художник в это время с Юлией Торновской. Друзья уже поздравляли его с выгодной свадьбой. Юлия согласилась позировать для картины. Сперва девушка скоро уставала, принимая трудную позу, но потом стала терпеливее. В мастерской было холодно, с невы дул ветер. Художник писал, надев старый тулуп. Юлия робко грела руки дыханием, боясь показать Федотову, как она зявла и устала. Художник развлекал Юлию смешными рассказами на тему картин. «Представьте себе купеческий дом. Сваха привела жениха майора». Хозяин суетится, застёгивает кафтан. Красавица с конфужением, тем, что одета в платье с открытым лифом, хочет убежать, но мать удерживает её за дёк. Обе разряжены для приёма жениха. На столе разные закуска, кухарка несёт кулебяку, а сидели с вино. К нему из другой комнаты тянется старуха с вопросом: "К чему эти приготовления?" А он показывает на входящую сваху. Мой от соседней комнате уже крутит усы, предвкушая, как скоро он доберётся до денег. Шампанское уже стоит на подносе, для закуски к шампанскому приготовлена селёдка, кошка умывается, зазывая гостей. Юлия слушала, не улыбаясь и как будто скучая. Вечера у Петросевского Один швейцар уже смотрит генералиссимусом вызолоченное булава, гражданской физиономии, как откормленный жирный мопс какой-нибудь, батистовые воротнички, канальство. Николай Васильевич Гоголь повесть о капитане Копейкине. Художник не считал себя одиноки. Он жил среди людей, любил слушать, как у соседей кричат и шумят, и играют, и ссорятся дети, любил гулять по улице и разговаривать с художниками. Он жил трудясь среди небезнадёжных неудач, жил надеждой. Александр Агин всё время рассказывал о новых затеях молодого Некрасова. Задуман альманах под новым названием. Пишут Григорович и Тургенев. Тургенев собирается написать рассказ о состязаниях песенников на фабрике Жукова, но может быть изобразить состязание деревенских певцов. Разговаривается с Далем, готовит карикатуры на Булгарина и Кукольника. Сам Федотов иллюстрировал рассказ Фёдора Достоевского "Ползунко" и, как всегда, на рисунке изобразил себя и своих знакомых. На этой иллюстрации человек в сюртуке, состоящем в воротником, поджигает бумажный хвост, прикреплённый к сюртуку маленького господина в дурацком колпаке. Взади, закинув голову, смеётся человек, похожий на Михаила Достоевского. Агин сделал в альбомах иллюстрации к повести о капитане Копейкине. Одноногий и курносый капитан Копейкин приходит к сановнику с просьбой о помощи. Тостый швейцар с булавой, развалившись в кресле, нюхает табак, преграждая путь посетителю ногой. В качестве швейцара с булавой изображён министр финансов граф Фёдор Павлович Вронченко. Сам Копейкин по телосложению, по причёске и характеристике лица похож на постаревшего Федотова. Иллюстрация разъясняла первоначальный Гоголевский текст который так не нравился цензуре. Повесть о капитане Копейкине проходила через цензуру очень трудно. 1 апреля 1842 года цензор А. В. Никитенко написал Гоголю любезное письмо, в котором извинился за то, что нежная и роскошная кожа сочинения кое-где поистёрлась. Цензор писал: Совершенно невозможно к пропуску оказался эпизод Копейкина. Ничья власть не могла защитить его от гибели. И вы сами, конечно, согласитесь, что мне тут нечего было делать. Но Гоголь не был согласен и хотел во что бы то ни стало спасти эпизод с Копейкиным. Он в поэме был очень нужный